Глава тринадцатая. Улыбайтесь. Пятое правило успеха. Значение улыбки столь велико, что ему стоит посвятить отдельную главу. Дейл Карнеги говорил, что если вы хотите нравиться людям, то один из лучших способов сделать это – улыбаться. Сразу же поясню. Я не имею в виду глупую, вымученную, неискреннюю улыбку. Она не обманывает никого, кроме того, кто пытается ее изобразить. Я имею в виду улыбку, которая идет из глубины вашего существа. Я говорю о старой доброй улыбке, которая сообщает примерно то же, что и виляющий хвостик щенка. А он говорит «Рад тебя видеть». Улыбаясь, вы сообщаете то же самое. Если вы рады видеть меня, я буду рад видеть вас. Чарльз Шваб говорил мне, что его улыбка стоит миллион долларов. Абсолютно уверен в том, что она стоит много миллионов. А сейчас рядом со мной человек, который раньше был вечно насуплен. Его зовут Уильям Стинхард. Он член Нью-Йоркской фондовой биржи, живет в Нью-Йорке. Несколько лет назад он обратился ко мне за помощью. Ему хотелось нравиться людям. Он был женат уже на протяжении 18 лет и признался, что за все эти годы редко улыбался своей супруге и почти не разговаривал с ней по утрам после пробуждения и до отъезда на работу». Я предложил ему попробовать улыбаться людям. «Расскажите нам, мистер Стинхард, что было дальше?» Стинхард «Следующим утром, встав из постели, я стал причесываться перед зеркалом, посмотрел на свою унылую физиономию и приказал себе «Билл, надо начисто стереть эту кислую мину. Ты будешь улыбаться, причем начнешь делать это прямо сейчас». Садясь завтракать, я улыбнулся и поприветствовал жену словами «Доброе утро, дорогуша!» «Карнеги, и что было дальше?» «Стинхард, она не знала, как к этому отнестись. Она не видела улыбки на моем лице в это время суток уже лет десять. Она была шокирована. Я сказал, что ей стоит привыкнуть к моей утренней улыбке, и вот уже два года я так и делаю». «Карнеги, был ли от этого толк?» «Стинхард, толк? Еще бы!» Эта перемена в моем поведении принесла в мой дом столько счастья. Когда я улыбаюсь, у меня поднимается настроение. Сейчас это уже вошло в привычку. Утром, уходя на работу, я желаю доброго утра лифтеру. С улыбкой приветствую швейцару у подъезда. Улыбаюсь кассиру в метро, когда размениваю деньги. Улыбаюсь тем, кто обращается ко мне с претензиями на торговые площадки биржи. Карнеге. Готов поспорить, что это помогает улаживать неприятности, правда ведь? Стинхард, еще как, похоже, что улыбки привносят все больше радости и долларов в каждый день моей жизни. Карнеги, спасибо, что зашли к нам сегодня, каждый человек ищет счастья, и вот вам надежный способ обрести его, надо контролировать свои мысли. Счастье не зависит от внешних условий, оно зависит от внутреннего состояния. «Счастливым или несчастным делает вас не то, чем вы владеете, и не то, чем вы являетесь, где вы и чем занимаетесь. Таким вас делает ход ваших мыслей. Я видел двух людей, которые занимались одним и тем же в одном и том же месте, с одинаковым заработком и одинаковой репутацией. И тем не менее, один из них был несчастен, а другой радовался. Почему? А потому что у каждого из них был разный ход мыслей». «Ничего само по себе не хорошо и не плохо, все, что нас окружает, лишь то, что о нем думают», сказал Шекспир. «Так давайте сделаем улыбку нашим правилам побед в жизни. Давайте обращать на это особое внимание в течение ближайших нескольких недель. Но только никакой неискренности, она должна быть неподдельной и идти от самого сердца». Улыбайтесь. Пятое правило успеха Дейла Карнеги. Улыбаясь, вы посылаете сигнал, что вы цените окружающих и их благополучие вам не безразлично. Она шлет сигнал, что вы – позитивная личность, с радостным взглядом на мир. С вами всем будет хорошо. Когда вам понадобится в очередной раз связаться по телефону с клиентским отделом или отделом обслуживания кредитных карт банка, постарайтесь улыбаться по ходу вашего разговора. Улыбка меняет тональность вашего голоса. он доносит до собеседника вашу радость и теплоту. Человек на другом конце провода услышит счастливые нотки в вашем голосе и, как знать, возможно, захочет сделать для вас что-то полезное. Серьезно. Улыбайтесь.